Глава седьмая. Операция спасения. Как же быстро мы привыкаем к хорошему. Сейчас бы запрыгнуть в машину и помчаться на выручку товарищам. И дело даже не в удобстве перемещения, важна скорость. Мы попросту не в курсе, что произошло у Коляна. Возможно, он попал в окружение бесов. А может, машина сломалась. Или совсем смешная ситуация. Заблудился. Заблудился. Хотя в последнюю версию я ни за что в жизни не поверю. Он баранку крутит уже лет двадцать, и за это время столько раз бывал в областном центре, что и не счесть. Вероятно, он и заплутал бы где-то во дворах нового микрорайона, но явно не в центре. Да, он не знает кратчайших путей, что порой позволяют объехать пробки или сократить путь на несколько километров. Когда мы летели сюда, Миха как раз и помогал максимально сэкономить время — Но, зная Коляна, могу быть уверен, этот путь он запомнил сходу. Бензина у него в достатке. Сломалось что-то серьезное? Уж с пробитым колесом он бы точно доехал. Остаются бесы. Этот вариант я рассматривал в последнюю очередь. По крайней мере, до того, как он остановился. Неизвестна причина остановки, а она важна. Колян машину не бросит, в этом плане он больной на всю голову. Даже если не удастся забрать ее сейчас, мы пойдем за ней позже, иначе покоя мне не видать. С другой стороны, в машине им безопаснее всего. Псы до них не доберутся, бесы тоже, а Баалу нужен я, на коляна ему насрать. Ладно, гадать что-то мы как можно до бесконечности. Это жизнь, а в ней порой случается такое, что фантастика нервно курит в уголке. Взять хоть появление этих трехклетых бесов в нашем мире. Группа Лехи состояла из четырех бойцов. Они пошли по крышам вдоль центральной дороги. Нам с Мишаней тоже выдали двоих, Влада и Пашу. Так сказать, д о укомплектовали. Я их не знал и понятия не имел, чего от них ожидать. Однако отказываться не стал. Тем более, что на выходе с территории Кремля пришлось знатно пошуметь. Псов у стены постреляли прямо сверху, чтобы дать нам возможность проскочить открытое пространство. И, к моему удивлению, бесы на это не отреагировали. Видимо, подобный отстрел здесь случается часто, и одержимые уже не обращают на это внимания, а может, просто находились далеко и не успели явиться до того, как мы покинули крепость. Леха со своим отрядом сразу рванул главной д о р о г е где, походя, обратил в прах тройку псов. Мы устремились в проулок, из которого подкатили к Кремлю вчера ночью. Здесь, нырнув во дворы, поднялись на крышу трехэтажки и затаились, чтобы пропустить двоих бесов. Все-таки правильным оказался второй вариант. Они попросту не успели быстро добраться до стен. Я лежал у края и рассматривал противника, заодно боролся с искушением. Было огромное желание пристрелить обоих, пока они нас не видят. Но, во-первых, шум может привлечь новых, а во-вторых, не хотелось спалить способ передвижения. Ведь бесы пока его не раскрыли. Да, рано или поздно они поймут, куда следует смотреть повнимательней. Возможно, у нас получится придумать что-то еще». Но на данный момент крыши — самый безопасный вариант. Враг ушел, скрылся за поворотом и вскоре со стороны убежища донесся низкий утробный вой. На нас он почти не действовал, так как мы успели отойти на приличное расстояние. Крыши вывели нас к очередному перекрестку, где мы вновь залегли, чтобы осмотреться. И, как оказалось, не напрасно. Небольшая стая псов промчалась мимо, обшаривая по пути каждый закуток. Спустись мы сразу, обязательно бы нарвались. Перебежали дорогу и снова на чердак. На этот раз пришлось пройти через здание, которое оказалось детским садом. Нет, ничего такого, что заставило бы кровоточить душу, там не было. Все-таки на ночь детей забирают по домам. Но атмосфера, что царила внутри, все равно вызвала целый шквал эмоций. Казалось, будто дети едва покинули здание. В коридорах еще витали запахи еды. А в группах, по полу, были разбросаны игрушки. Немного... Все же крупный бардак воспитателя оставить не позволит, но даже это немногое заставило одного из бойцов пустить слезу. Оказалось, его сын ходил в этот сад, но ни он, ни его жена не смогли пережить кошмарную ночь. Другой на его месте после такого полез бы в петлю, а он нет. Пусть стимулом и стала месть, но она дала ему силы жить дальше. Пришлось немного подождать, пока Влад успокоится». Затем мы выбрались на крышу через чердак и, используя лестницу, которую бросили горизонтально, перелезли на соседнее здание. Расстояние между ними было небольшим, всего метров пять, но с т р а х у м мы натерпелись. У кремлевских имелось множество разных заготовок, при помощи которых они сооружали безопасные маршруты. И это я тоже взял на заметку. Может, машина и позволяет нам курсировать между своими, но вот такие лазейки тоже лишними не будут». Следующий разрыв между постройками мы преодолели по дощатому настилу, который перебросили с окна одного здания на балкон другого. Узкая дорога во дворы это позволяла, но это была уже высотка, и следующий дом находился на почтительном расстоянии от нашего. Однако мы все равно вначале поднялись, чтобы посмотреть и прикинуть дальнейший маршрут. Здесь-то и обнаружили то, зачем выбирались из уютного убежища. Наша газель стояла посреди двора и выглядела так, будто побывала в горячей точке. Кабина побита пулями, колеса спущены, ну а стекла у нас и без того имели плачевное состояние. Я тут же примкнул к биноклю, пытаясь рассмотреть салон. Задачка не из легких, учитывая, что лобовуха полностью перекрывала обзор. Но вот через выбитое боковое кое-что увидеть удалось. Точнее, отсутствие Коляна и Всеволода. Но кровь там все-таки пролилась. Обивка открытой водительской двери вся ею перепачкана. Надеюсь, что они живы. «Ну, что там?» — тихо поинтересовался Мишка. «Пусто. Ушли, похоже. Но кто-то из них трёхсотый. Рация на сиденье валяется». «Как думаешь, кто?» — подал голос Пашка. «Да кто угодно!» — пожал плечами я. «Сейчас уроды изо всех щелей повылезали. Мы вон недавно зэков в интернате накрыли. Над детьми издевались». «Мода чьё, б л я т ь прошипел Влад. «Что с ними?» «Связали, как ёлочные игрушки в окно вывесили». — вместо меня ответил Мишка. — Долго они там визжали, пока псы их задницы обгладывали. — Красавчики! Влад показал большой палец. — Все, закончили обмен любезностями. — Раздраженно произнес я. — Может, уже делом займемся? — Так ты, командир, тебе решать, — буркнул Пашка. — Нужно поближе на тачку взглянуть и Леху с ребятами вызвать. — н у со вторым проблем нет, сейчас свяжусь. А вот вниз соваться не рекомендую, — ответил он и указал пальцем на выезд со двора. — Вон там, посмотри, минимум двое бесов т р у ц е И напротив, тоже движуха нездоровая. — Думаешь, нас ждут? — уточнил Мишка и прильнул к своему биноклю. — Нет, скорее всего, девчонок под пивко обсуждают, или новую версию айфона, — ухмыльнулся Пашка. — Это что-то новенькое, — пробормотал я, рассматривая неумело обустроенную засаду. — Кажется, наши враги начинают умнеть. — Мы уже сталкивались с похожей ситуацией, — снова заговорил Влад. — Дня ч а д Дня четыре назад. Две группы на мародерку ушли, вернулась одна. Шесть человек у магазина осталось. Новенького ранили и оставили кровью истекать. А когда парни его вытащить попытались, там и... Понятно. Старая военная хитрость. Перебил рассказ я. Вот только у бесов мы такое впервые наблюдаем. Интересно, наши вообще живы? «Думаю, да», — ответил оптимистично настроенный Мишка. «Кровавый след тянется от машины до подъезда». «Их могли там и положить...» предположил худшая Паша. «Все, в о л о д а просто так не положишь», — покачал головой Влад. «Он мог и квартиру заговорить». «Это если не его ранили», — не унимался Паша. «Вспомни, как ты выл, когда тебе б е з руку сломал. С такой болью соображать-то не всегда получается». я н о ты нашел, с кем сравнить», — ухмыльнулся Влад. «Все, пиздеж, убили», — шикнул я. «Ты хотел л ё х у вызвать». «Он пока на пик не ответил». Влад бросил взгляд на часы. «Еще минуты у них есть». Едва он закончил фразу, как рация коротко пискнула. Влад снова отправил им пик, подтверждая, что мы готовы к разговору. «Лёх, мы на Садовой, в первой девятиэтажке. Тачку нашли. Все Влада сводил и нет. Во дворе бесы пасутся. Приём». «Принял. Будем через пятнадцать минут. Конец связи». «Подожди», — поспешил я и попросил рацию. «Постой! Тебя могила просит. Приём!» На связи. Прием!» — шикнул динамик. «Я забрал рацию Влада и поднес ее ко рту. Вам нужно проверить противоположный дом. Следы крови ведут к нему. Как понял? Прием!» «Понял тебя. Хорошо. Сделаем. Как выйдем на точку, жди сигнала. Конец связи!» «Отбой!» — добавил я, вернул устройство владельцу и продолжил наблюдать за бесами. «Вели они себя. Крайне странно. А если точнее, непривычно». По обыкновению они никогда не прятались, скорее наоборот. Действовали нагло, открыто, всем своим видом показывая, что нас они совсем не боятся. Да и сейчас шкерились явно не из-за страха. Они точно ждали нашего появления, но как-то уж очень неумело. Да мы в детстве, когда во дворе с пацанами войнушку играли, и то лучше засады устраивали. И еще кое-что. Заметил я это далеко не сразу, но некая особенность очень сильно резала глаз — а мне все никак не удавалось сообразить, в чем причина. Вот бывает такое, когда смотришь на две похожие картинки и понимаешь, что они различаются в деталях. Просто эти самые детали подмечаешь не сразу. Примерно этим методом я и воспользовался в попытке разобраться в ситуации. Нет, этот двор я никогда в жизни не видел и уж тем более не рассматривал подробно. И все же это типичный спальный двор, даже некое подобие детской площадки имеется. Широкая заасфальтированная парковка для машин забита до отказа, что тоже неудивительно, учитывая произошедшее с миром. Вроде все на месте, и в то же время чего-то не хватает. Некая, крохотная деталь, которая не дает покоя. Точно. Бесы есть, но почему-то не видно псов, а ведь они неотъемлемая часть картины. Поняв причину, я еще раз более внимательно осмотрел весь двор и подъезды, в которые удавалось заглянуть. Действительно нет, словно их специально спрятали. Хотя чему я удивляюсь, учитывая тот факт, что для нас подготовили засаду? Но тогда почему бесы прячутся так плохо? Не верится мне, что они не научились скрываться. А ведь именно это они должны уметь лучше всего. Им же долгое время приходилось жить среди людей. И это прекрасно у них получалось. А сейчас что, внезапно разучились? «Не нравится мне все это», — поморщился я. «Согласен. Приятного маловато». поддержал Мишка. «Да я не об этом, хотя...» «Вот сам подумай, почему они откровенно палятся в засаде?» «Тупые потому что...» усмехнулся Пашка. «А я думаю, чтобы мы наверняка их заметили...» выдвинул свою теорию я. «И за каким хяром им это нужно?» с недоверием покосился на меня Пашка. «А вот это уже есть...» «Основной вопрос...» ухмыльнулся я. «Наверное, чтобы решили идти другим путем...» «Да мы вроде и не ломились напрямую», — подметил Мишка. «Сам прикинь, бесы специально высовываются нам на глаза, и псов во дворе не видно». «А ведь точно, я-то все думаю, что не так?» «Допустим, но я все равно понтов в этом не вижу», — резонно заметил Пашка. «Псов спрятали, а сами светятся. Тупо!» «Тупо то, что мы чего-то не понимаем», — ответил я. «Как правило, ничем хорошим это впоследствии не оборачивается». «Здесь можно в соседнее здание по-тихому перебраться?» «Мы хотели трос вон к тому дому протянуть, но все как-то руки не доходят». Влад указал на девятиэтажку, которая стояла на одной линии с нашей. «Нет, мне бы этот квадрат осмотреть получше», — помотал головой я. «Тогда никак», — развел руками Влад. «Ладно, здесь ждите». Буркнул я и пополз к торцу здания. «Жаль, но ничего нового я там не увидел, как из противоположного конца. Вопрос». к а к о г о хрена здесь происходит, все так же не давал покоя. И я уже собирался согласиться с доводом Паши о том, что бесы просто тупые, но внезапно получил плоды от своего беспокойства. В окне четвертого этажа в доме, что расположился слева, мелькнула невнятная тень. Словно кто-то тронул занавеску, выглянул наружу и снова поспешил спрятаться. А еще одновременно с этим в подворотне дернулся один из бесов. Возможно, это и не было связано, но чуйка утверждала обратное. «Я вернулся к своим». Влад как раз разговаривал по рации с Лехой и передавал ему новые данные, о бесах в том числе. «Попроси его пока не соваться внутрь. Пусть осмотрятся», — добавил я, и Влад тут же передал мои слова. Снова потянулись минуты ожидания, которых у нас и без того могло оставаться совсем немного. Ранение — дело такое, порой каждая секунда на счету, но я успокаивал себя тем, что Всеволод — непростой человек». он умеет лечить, да и соваться вот так с разбегу без разведки сродни самоубийству, а занятие это очень долгое и кропотливое. В прошлом бывало и так, что мы неделями сидели под носом у врага, чтобы изучить все подступы, патрули и секреты. А весь бой, как правило, занимал считанные минуты, порой и того меньше. и Если придется, мы будем торчать здесь всю ночь, чтобы понять весь замысел бесов. Он у них точно есть, в этом я не сомневаюсь. Знать бы еще, что с нашими все в порядке, они нас дождутся. А то, может, вообще зря время теряем, и их след давно остыл. Сидят сейчас в Кремле, да над нами, дураками, посмеиваются. Утрирую, конечно. Даже Колян бы догадался сразу с нами связаться, а там и помимо него есть ребята с опытом и сообразительностью. Так что нет, этот вариант точно отпадает. Единственное, чего мы точно не знаем, здесь ли они. И я думаю, да. Иначе ради чего весь этот цирк с конями? «Не машину же они охраняют. В самом-то деле». Как назло, мне никак не удавалось активировать дар, позволяющий чувствовать настроение места. Но это ничего. Будем работать по старинке. Размышляя, я продолжал наблюдать за окном, в котором заметил движение. И снова был вознагражден. Занавеска колыхнулась, а за ней мелькнула тень. Я быстро перевел окуляры вниз и успел заметить, как в подворотне скрылся один из бесов. «Нет, это точно не совпадение». Неужели он знает, что наверху кто-то есть? Но тогда более тупого поведения я точно не видел. Что это за игра в гляделке такая? Или они связаны как-то иначе? Да и какой-то он слишком темный, что ли. В квартире сейчас полумрак, несмотря на то, что на дворе день. Но я прекрасно помню, что днем рассмотреть кого-то в окне не так просто. А этот словно еще более темный, даже контрастно черный. «Твою же мать!» Внезапная мысль поразила меня настолько, что я даже думать перестал. И она не была лишь и на логике, просто отчего-то до сего момента бесы не использовали подобную тактику. Там, в квартире на четвертом этаже, прячется реальная тень. В смысле, как пес, только в форме человека. И если все обстоит так, как я сейчас думаю, у нас серьезные проблемы. Ведь в отличие от собак, люди умеют держать в руках оружие. К слову, а почему им до сих пор не пользуются сами бесы? Почему они не вводят машины и не стреляют в нас из автоматов? Это сильно усложнило бы нашу жизнь». ь с в я ж и с ь с Лёхой», — попросил Влада я. «Есть у меня одна нехорошая мысль, и её нужно проверить». Влад послушно передал на рацию смежной группы «Один пик», и мы принялись ждать ответа. Прошло минут десять, прежде чем с их стороны раздался ответный короткий сигнал. Рация уже была у меня в руках. «Лёха, могиле, приём», — заговорил я. «На связи». — Вы чего там панику разводите? — Новые данные хочу проверить. Встречаемся в детском саду. Прием. — Принял. Буду через пять минут. Конец связи. — А нам что делать? — поинтересовался Пашка. — Здесь пока сидите, наблюдайте за обстановкой. В основном вон за той подворотней. — А чего там? — тут же уточнил Павел. — Пока не знаю. Пожал плечами я и устремился к выходу с крыши. Дали обратно по трапу до административного здания, а из него по лестнице, которая в любой момент грозила сломаться прямо подо мной, к детскому саду. Леху пришлось ждать, но недолго. Впрочем, это не он задержался, это я добрался сюда чуточку раньше. «Что задумал?» — сухо спросил он, когда поднялся ко мне на крышу. «Не я. Бесы. Похоже, они научились из тени людей делать». «Шутишь? По мне, похоже, что я сейчас смеюсь. Они вооружены, скорее всего». По машине кто-то стрелял. И вначале мы решили, что это люди. Но, думаю, там как раз поработали тени. А сейчас они оцепили двор и ждут, когда мы в него войдем». «С чего такие выводы?» Заметил одного в окне соседнего дома. «Но не это странно. Похоже, в отличие от псов, бесам приходится держать теней под постоянным контролем. Думаю, мы для них слишком сложны, чтобы наши клоны могли действовать автономно». «Возможно, ты прав». «Слушай». А ты не в курсе, почему бесы сами оружие в руки не берут? — А смысл? — усмехнулся л ё х а Мы для них и так слишком легкая добыча. — Хрен знает. Как по мне это странно. — Тебе что, и без того проблем мало? Нам еще бесов со стволами не хватает. Информация никогда не бывает лишней. Задумчиво ответил я. Ладно, над этими вопросами потом голову поломаем. В общем, предлагаю такой вариант. В дом мы проникли со стороны проезжей части. Леха шел первым просто потому, что обладал более высокой ступенью. Лично я особой разницы между нами не видел, но он сам изъявил желание, намекнув, будто его чутье работает в разы лучше моего. Он беззвучно соскользнул на пол кухни и, крадущейся походкой, добрался до двери, ведущей на лестничную площадку. Я не отставал. Уже у двери напарник обернулся и показал мне два пальца, затем ткнул себя в грудь и похлопал по левой руке. Здесь и л о с ю понятно, что именно он хотел этим сказать. На площадке два противника, и он берет на себя левого. Я кивнул, и Леха тут же рванул на себя дверь. Да, я оказался прав на все сто процентов. В подъезде с оружием на изготовку стояли двое. Черные, словно бездна. Казалось, они полностью поглощали свет, потому как выглядели гораздо темнее псов. Не знаю, с чем это связано. Скорее всего, с большей сложностью в изготовлении. Короче, хрен их разберешь, да и думать особо некогда. Напарник в очередной раз меня удивил и заставил задуматься о правильности всех моих предыдущих решений. Да, я воин и многое умею, но с соображалкой бывают проблемы. Хотя я где-то слышал, что у профессионалов часто возникают подобные сложности с простыми вещами. Может, это как раз мой случай? Вместо меча Леха сжимал в руке топор. Небольшой такой, насаженный на длинную рукоять. «Гениально!» «И почему я сам об этом не подумал? Ведь намного проще создать такое оружие, чем меч. А рунная в е з ь Да какая разница, на каком оружии находиться?» Взмах, и человеческая тень рассыпалась в прах, а Леха едва успел подхватить автомат, который неминуемо устремился на пол. Его движение было молниеносным и выверенным до каждого шага. Нанося удар, он уже смещался влево, освобождая мне путь для атаки. И я не подвел». Скользящий шаг вперед, длинный колющий выпад, и второй противник обратился в черную пыль буквально через долю секунды после первого. Вторым движением я точно так же подхватил падающее оружие. Далее мы без остановки рванули наверх, где встретили еще две вооруженные тени. Эти уже успели отреагировать на наше появление, но открыть огонь мы им все равно не позволили. Двигаясь в ускоренном режиме, л ё х а развеял первый силуэт и тут же атаковал второй. На сей раз автоматы громко брякнули о бетонный пол, но нам было на них плевать. Пока напарник разбирался с тенями на втором этаже, я проскользнул мимо него на третий. Очередную двойку теней я уничтожил одновременно с упавшим внизу оружием. Вот теперь мы затаились, вслушиваясь в тишину. Однако на этом бой завершился. Подъезд охраняли лишь шестеро, и все они кончились за пару секунд. «Они здесь!» — кивнул на дверь в квартиру Леха. «Уверен?» Зачем-то спросил я. «Угу», — коротко ответил он и постучался. «Пошли нахуй!» — прилетел глухой крик из квартиры. «Открывай, придурок!» — с ухмылкой бросил в ответ я. «Могила! Ты что ли?» — снова прозвучал голос Коляна. «Нет, блядь, почтальон Печкин! Открывай, резче!» Дверь тут же распахнулась. На пороге с улыбкой во все тридцать два зуба стоял мой приятель. Леха бесцеремонно оттолкнул его и вошел внутрь. Я поспешил следом. Когда в ступил в прихожую, меня обдало жаром, и я почувствовал легкое головокружение. «Калитку закрой!» — бросил через плечо л ё х а «Ты как?» — поинтересовался я, как только дверь оказалась закрыта. «Более-менее!» — приятель покрутил пальцами в воздухе. «Спасибо, деду, спас меня! В мыслях я уже успел со всеми попрощаться, но, как видишь, живой!» «Вся, Влад, о отшептал и квартиру заговорил!» «Жрать будешь?» «Пиздец! Мы им на помощь спешим, а они здесь пир устроили!» — усмехнулся я. «А мы вас так скоро не ждали!» — в с е в о л д выглянул из кухни. «Как про теней догадались?» — случайно заметил, — ответил я. «А вы так на любое помещение можете защиту поставить?» «Могу, но она временная, с закатом развеется. Этим ровным солнечный свет необходим, так что особо губу не раскатывайте». «Да я не...» «Ложись!» — перебил меня Леха и бросился вперед, сбивая с ног Всеволода. «Я не стал разбираться в причине. р а с орут, значит опасно. А прав, не прав, будем после решать». Колян все еще продолжал щелкать клювом, когда с улицы раздался сухой треск автоматных очередей. Били сразу с нескольких стволов, чтобы наверняка. Пули свизгом заметались по квартире, отражаясь от стен, и одна из них прилетела мне в спину. Повезло, что ее энергия была уже на исходе. Я ощутил лишь болезненный удар. После такого максимум синяк останется. Магазины быстро о п у с т е л и и в наступившей тишине отчетливо послушался свист. Такой, словно кто-то размахивал прутиком, но все же, более вероятно, мечом. — Эй! Вы там как? Живы? — раздался незнакомый голос с улицы. — Меня Исай прислал! Выходите быстрее, пока другие не подоспели! Особого приглашения нам не требовалось. Имя и с а я сразу определило, что за окном действительно свой. Да и голос явно принадлежал человеку. Все-таки у бесов он звучит несколько иначе, неестественно, будто из живота».